Первое – предоставление информации. Как уже упоминалось, пограничные и суицидальные индивиды очень часто связывают свои проблемы с неподдающимися контролю отрицательными личными качествами. В связи с этим пациенты часто считают, что они сходят с ума теряют контроль или что они ужасные люди. Зачастую пациент способен дать только два объяснения собственного поведения и качества жизни. Оно либо не такое он, либо не в своем уме, либо слишком порочен, сумасшедший или испорченный. Часто весьма полезно альтернативное объяснение. Поведение пациента можно считать результатом истории проблемного научения или обычных психологических процессов. Таким образом следует применять, когда это возможно, объяснение на основе фактора научения, либо других современных эмпирических обоснованных психологических теорий. При этом терапевту следует пресекать попытки пациента объяснить свое поведение душевной болезнью или греховностью. Акцент на психологическом объяснении ни в коем случае не исключает биологические или генетические объяснения поведения. Если они уместны, например, вполне оправдано объяснять чрезмерную лоббильность пациента с ПРЛ отчасти биологическими факторами и генетической предрасположенностью. Искаженное восприятие, когнитивная необъективность, особенно памяти, а также негибкое мышление могут объясняться как вполне обычными и характерными последствиями сильного эмоционального возбуждения. Проблемы концентрации внимания могут приписываться депрессии, которая, в свою очередь, может быть связана физиологическими или генетическими факторами. Другие проблемы могут иметь биохимическую природу. Например, апатия и недостаток мотивации могут быть результатом недостаточного питания или переедания, употребления алкоголя и наркотиков и так далее. Терапевт всегда должен придерживаться золотой середины между указанием пациенту на то, что проблемы могут объясняться историей неправильного научения, и предположением, что эти проблемы вызваны более устойчивыми характеристиками пациента. Здесь решающее значение имеет дидактическое равновесие, изменение и принятие. И терапевт должен постараться синтезировать две упомянутые точки зрения, а не придерживаться какой-либо из них как абсолютной истины.